Глава 31. «В сторону!» — приказал я охраннику, стоящему у клиники. Одетый в дорогой серый костюм, мужчина попробовал сунуться вперед, но, увидев ствол рельсы, отступил на полшага. Держа в одной руке оружие, а другой поддерживая терьера, я протиснулся в дверь. Охранник попробовал было пойти следом, заглянул в проем и передумал. «Стойте! К доктору нельзя!» — вскочила со своего места миловидная секретарша. «У него идет операция!» — Отлично, значит, он готов к следующей, — сказал я, таща на себе соратника. — Держись, придурок, не смей подыхать раньше времени. — Постойте, нельзя в стерильную комнату, там идёт имплантация, — продолжала голосить девушка. Она бежала рядом, провоцируя выстрелить ей в голову. — Если вы нарушите герметичность, пациент может умереть. Прошу вас, стойте, не пущу! — В сторону, — прорычал я, но девушка встала в дверях, загородив проход. Она оказалась храбрее телохранителя снаружи. Я даже немного проникся к ней уважением. Но моему товарищу требовалась помощь, и немедленно... «Эй, док! Твоей ассистентке жить надоело! Три! Два!» «В чём дело?» — Донесся из кабинета недовольный голос врача. Из операционной донеслось громкое шипение. Через несколько мгновений часть стены стала прозрачной. В обзорном окне появился доктор. «Что за... Вы с ума сошли здесь появляться!» «За вашу голову назначена награда в миллион пипиби!» «У вас устаревшие сведения!» «Награду отозвали!» Обвинения в терроризме сняли, сказал я, покачивая стволом рельсы!» «Деньги нужны или нет?» «Оживая ассистентка!» «Дина, подготовь вторую операционную!» «Я смогу сделать перерыв через пять минут и подойду!» «Сказал врач, покачав головой!» «Постарайтесь ничего не поломать!» «Это уже зависит от вас!» «Сказал я, кивнув Дине!» «Веди!» «Следуйте за мной, пожалуйста!» Улыбнувшись, как ни в чём не бывало, сказала секретарша. Идти, правда, далеко не пришлось. Буквально через пару дверей нас ждала типовая комната с операционной капсулой в центре. Ассистентка открыла дверь и отошла в сторону. «Заходите в шлюз, я проведу общую дезинфекцию». «Это ты можешь сделать и изнутри», — сказал я, поведя стволом. «Заходи». «Как скажете, если вам это настолько важно», — чуть вздохнув, произнесла девушка. «Поставьте вашего товарища у стены, отдельно». «Нужно провести поверхностную обработку». Для троих шлюз оказался маловат. Но мы влезли. Всё же он предназначался для перевоза пациента на каталке. Терьер уперся в стену ладонями и тяжело дышал. Его глаза были залиты медицинским гелем. Обезболивающее ещё действовало, но я не рассчитывал на долгое облегчение. Скоро ему станет гораздо хуже. «Помогите мне снять с него одежду и провести обеззараживание», — попросила медсестра, поняв, что я никуда уходить не собираюсь. Дёрнув за шнур экстренного сброса брони, я избавил напарника от бронежилета. Затем отстегнул на коленники и на локотники. С себя снимать всегда проще. Но и тут я не оплошал. Справился секунд за двадцать. Но дальше... Сквозь зубы взвыл перьер. Я глянул наверх, но рану его никто не трогал. Может, обезболивающе начало выветриваться? <besar> «Осторожнее», — сказала ассистентка. По её команде из потолка выползла рука-манипулятор. Я едва сдержался, чтобы не разнести её выстрелом из рельсы. Слишком свеж в памяти оставался бой в сборочном цеху. Сестра посмотрела на меня как на психа, но уточнять ничего не стала, за что я мысленно её поблагодарил. Манипулятор точными механическими движениями срезал с терьера остатки одежды, а затем залил его плотной струёй пены. Лоскуты ткани отваливались вместе с пузырьками, обнажая волдыри от химических ожогов. Я выругался про себя, стараясь придерживать напарника за неповреждённые места. Терьера била мелкая дрожь. Он едва не терял сознание от боли. И я видел, как настороженно смотрит на него из угла парень в белом халате. Почему он не подходит? Почему не хочет помочь? Наплевать. Взвалив на себя воющего напарника, я положил его в капсулу для операций. Несколько игл мгновенно впилось в его тело. Манипулятор поставил капельницу и залил гелем открытые поврежденные участки. Теперь я видел, что именно парень управляет механической рукой. Ну, что тут у нас? спросил хирург, входя в комнату. Больше 50% кожного покрова повреждено. Глаза отказывают, нервные окончания перегружены. Донесся до меня тихий, спокойный голос. Мужской. Врач кивнул, повернувшись ко мне. «Вашему другу сильно не повезло. Половина его кожи сгорела. Глаза проще выбросить», — начал говорить он, и теперь уже я не удержался от того, чтобы посмотреть на него как на придурка. «Зачем повторять очевидное, да ещё и отображающееся на голограмме над телом?» «Я всё это уже слышал от вашего ассистента», — прервал я рассуждение доктора. «Скажите что-то новое. Чем можно помочь?» Пересадка кожи, вживление платформы для глазных имплантов с удалением повреждённых тканей перечислил врач. «Горта нелегкие повреждены, но не так сильно, как было у вас. Можем обойтись частичной заменой. Вообще, учитывая характер его повреждений, вам сильно повезло с набором имплантов. Вот только я не могу помогать террористам, даже под дулом дробовика». «Это рельсовый ускоритель», — усмехнулся я, похлопав по оружию, висящему на поясе. «К тому же мы не террористы». «Кто вам такое сказал?» — удивленно вскинул бровь врач. Вы всё ещё один из самых разыскиваемых преступников района. Но мне слишком дорога жизнь сотрудников, чтобы игнорировать такую угрозу. И, конечно, деньги. Они же у вас имеются? — Сколько? — устало спросил я, понимая, что угрожать дальше врачу бесполезно. Если переборщу, он может сделать терьеру только хуже. Зависит от того, что вы хотите поставить своему другу. Набор, который стоит у вас, обойдётся в несколько миллионов пипиби даже с учётом скидки постоянного клиента и некоторой пикантности нашей ситуации», сказал хирург, кивнув на моё оружие. «Есть у вас такая сумма?» «Уверен, вы сможете выдать мне кредит», с напором произнёс я. «Боюсь, это не в моих силах», покачал головой доктор. «Пусть мы не совсем официальная клиника, но зависим от корпорации. Такой счёт мы обслужить не можем. Мы отдадим вам деталями». Немного подумав, предложил я. «Протезами Мелитеха и полиомеда. Как вам такой вариант?» «Если у вас есть к ним доступ, всё можно сделать куда дешевле. Я поставлю базовую комплектацию и в любой момент могу заменить её на более продвинутую версию», сказал врач, открывая таблицу с имплантами. «Как вам такой вариант?» «Кроме того, если у вас и в самом деле появятся детали от Мелитеха, я готов выкупить их. Скажем, в два раза дешевле рынка». «Хорошо. Золотайте его и подготовьте. Я вернусь с необходимым. Но если к моему возвращению он умрёт, или меня встретит отряд наёмников, вы поплатитесь за это жизнью», — сказал я, направляясь к выходу из операционной. «За последнее я отвечать не могу», — быстро сказал хирург, будто пытаясь оправдаться. Обернувшись, я взглянул на него в упор. «Через сколько здесь будет отряд врага?» — прямо спросил я. «Почему сразу врага?» — чуть замявшись, спросил врач. «Вы потревожили очень важного человека, корпоративного юриста, меняющего свой... Впрочем, неважно. Это врачебная тайна. Не сомневаюсь, ему это не понравилось, так что я уверен, вскоре прибудет группа его охранников. Какая корпорация? Мелитех? Арасаки? Палеомед?» «Калашников», — чуть не икая, — ответил хирург. «Твою мать!» — выдохнул я. «Только их мне для полного счастья не хватало». Концерн Калашников, или как их зовут западные друзья WK или 2 k ведущая корпорация, отожравшая половину страны, ставшая одним из самых могущественных синдикатов мира, конкурирующая с уральскими военными заводами и Савоил за власть в Союзе свободных стран России. Худший враг из возможных. Если Палеомет дочка Савойла, то Милитех и Арасаки иностранные компании. Их влияние и власть сильно ограничены просто в силу происхождения. А у 2К всё в порядке. Если они захотят, раскатают весь квартал и построят новый, не моргнув глазом и не проседая в кошельке. Оставалось надеяться, что корпорат не из верхушки. «Линка, приём!» — написал я по открытому каналу, ни на что особенно не надеясь. Сёрферша не отвечала больше минуты, и я уже забеспокоился, но ответ пришёл. «В чём дело?» «Я несколько занята. Обустраиваюсь в метро», — сказала девушка, появляясь в виде голограммы. Она и в самом деле не отрывала взгляда от сотен параметров, но упускала из виду главные. «Сколько принтеров работает?» — спросил я, не став ходить вокруг да около. «Вашими усилиями три. Если удастся запустить протоколы починки, воскрешу еще один. Остальные в труху. А что?» «Мне нужны запчасти. Для терьера. У него больше повреждений, чем мы ожидали». «У тебя же остались схемы имплантов, которые ты скачала в Мелитехе? Да и доступ к серверам полиомеда должен уже принести свои плоды». «Ну, кое-что и в самом деле есть», — нехотя ответила девушка. «Но сейчас мне нужны все мощности, чтобы отстроиться, иначе штурмовики меня сметут. Хорошо, что один из дронов оказался в готовом виде». «Прежде чем ответить на мой вопрос, хорошенько подумай. Ты полагаешь, что захватила этот цех сама? И это только твоя собственность?» В отличие от Палеомеда, я знаю, где ты находишься и где все точки доступа. Если из-за твоей жадности умрёт терьер... Ладно, ладно, я всё поняла. Этого я совсем не хочу. И вообще, с чего он вдруг собрался умирать? Я не думала, что там всё настолько серьёзно. Хотя неважно. Приезжай. Я сделаю, что нужно. Не выйдет. Я его здесь не брошу. Так же, как не бросил бы тебя или безыменную. У тебя под боком есть Йоши. «Засунь в него базовые протезы, дай доступ к машине, и пусть он привезёт недостающие. Лёгкие, глаза, кожа. И самые дорогие импланты из тех схем, которые ты сумела спереть. Придётся расплачиваться товаром». «О, это даже хорошо», — воодушевилась Линка. «Если ты найдёшь, кому сбывать товар, мы сможем получать деньги постоянно». «Круто!» «Но, знаешь, с этим психом разговаривай сам. Он в своём виртуальном зале. Я подключу». Через несколько секунд на линзе появилось изображение классического японского зала для тренировки. Я не сразу узнал красного самурая. С чёрными волосами, забранными в хвост, узкой бородкой, в идеально белом кимоно и деревянным мечом в руках он отрабатывал один и тот же удар, выхватывая оружие из невидимых ножен. «Господин», — поклонился мужчина, — обращение было настолько непривычно, что я невольно оглянулся. Заметив это, самурай позволил себе улыбнуться, но лишь краешком губ. Вы спасли мне жизнь там, где от нее отказался мой клан и род. Теперь она принадлежит вам, если она вам, конечно, нужна. В таком виде. Я бы и рад отказаться, но мне нужна твоя помощь. Терьер умирает. Ему нужны импланты. Если мои ему подойдут, глухо ответил мужчина. Да же так? Не смог сдержать я удивление. «Готов стать запчастями для кого-то другого? Нет, ты неверно меня понял. Жертвовать твоей жизнью никто не собирается. Больше того, я хочу одеть тебя в импланты. Максимум из того, что мне доступно. Это, конечно, не работа для воина, но придётся побыть курьером. Доставишь запчасти от Линки ко мне, в клинику. Координаты я тебе дам». «Простите, господин, но я не могу принять ваш подарок. И не могу выполнить свой долг». Нахмурившись, сказал самурай, вновь сгибаясь в поклоне. «С моим телом совместимы только определенные импланты, произведенные на моей родине, недоступные чуждым культурам и корпорациям». «У тебя есть их чертежи?» «Без особой надежды», — спросил я. «Да, конечно. Самурай должен знать себя и свое тело», — ответил Еши. «Не уверен, что они могут быть напечатаны на враждебной технике. Я не могу передавать их. Это достояние всех красных самураев». «Линка обеспечит тебе прямое соединение с принтером и покажет, как им пользоваться, решил я, соединяясь с серфершей. Дроны смогут доставить детали до укрытия?» «Да, думаю, да», — ответила лисичка. «Но тогда у вас будет совсем немного времени, чтобы вернуться. Я уже засекла несколько отрядов полиомеда. Их хакеры пытаются поймать мою волну. Всё, больше никаких переговоров по открытым каналам». Линка отключилась. А вместе с ней пропал и тренировочный зал. Я окинул взглядом комнату. Хирург вместе с парнем-ассистентом колдовали над терьером. Видеть напарника без глаз, со вскрытой кожей, было жутко. В полевых условиях редко открытые раны столь страшно выглядят. У него торчал кусок черепа. Кожу меняли пластами, в другие участки закачивая защитные элементы. Вскрывали, кололи, штопали и накладывали слои искусственной ткани. Единственное, кому не нашлось дела — «Ассистентка». Она сидела в уголке, недалеко от меня зарывшись в сеть. Её глаза неподвижно уставились в одну точку. И только рассмотрев её внимательней, я понял, они искусственные. Больше того, почти вся сексуальная фигурка в облегающем халатике оказалась имитацией, умелой скульптурой, облеплявшей живое тело. То, что от него осталось. Не став попусту терять время, я проверил заряд рельсы. «Одиннадцать». «Почти максимум. Автомат я не взял. Магазины к нему опустили во время штурма полиомеда. В пистолете осталось полмагазина умников и два магазина обычного бронебоя. Я слишком спешил отвезти терьера. Забыл пополнить боезапас. «Выдержать сколько-нибудь серьёзный штурм с таким снаряжением мне не удастся, даже если врагов будет меньше роты. Пусть два взвода андроидов. Да нет. Даже полутора мне сейчас за глаза». А сколько сочтёт нужным послать калаш? Не весь, конечно. Его сотрудник, оскорблённый отрывом хирурга отдела. Сидеть здесь в любом случае не вариант. Это дело не поможет. А потому я поднялся. Собрал оставшиеся после терьера снаряжение и боекомплект из разгруза. Пополнил патроны и подошёл к женщине. «Подъём!» Потряс я за плечо секретаршу. «Что вам нужно?» — улыбнулась девушка. «Или женщина? Или кто это вообще?» «Что скрывается под этой кучей имплантов?» «Она и в самом деле мне улыбается. Или приказывает своей мимики, а остальное поддерживают программы?» «Я не хочу, чтобы вашу клинику из-за меня с приятелем разворошили». «Это очень благородно с вашей стороны», — ответила девушка. «Мне показалось, или теперь её улыбка стала более искренней?» «Я немедленно скажу, чтобы доктор прекратил операцию. Мы сможем упаковать пациента». «Нет», — прервал я секретаршу. Операция будет закончена. Полностью. Мы же с тобой сейчас выйдем встретить гостей. «Думаете решить вопрос с миром?» Удивленно переспросила ассистентка. «Это маловероятно. Я бы даже сказала, такой исход станет чудом». «Выясним на месте». Я поднял женщину. «Идем». «Хорошо, будь по-вашему», кивнула секретарша. «Сопротивление вооруженному террористу не то, к чему меня готовили». «Да, да, я понял», поморщившись, ответил я. «Что же вас всех так заело? Террорист, террорист!» «Так вы знаменитость. На всех экранах. Во всех новостях вас крутили!» «Не заметить, просто нереально улыбаясь», — ответила девушка. «Если честно, мне даже нравятся ваши идеи. Свобода от корпораций, вольное предпринимательство, выбор». «Отлично!» — кивнул я, не став доказывать, что это вовсе не мои идеалы. «Может, она говорила искренне, не пытаясь войти в доверие?» Я совершенно ни в чём не мог быть уверенным на 100%, а потому руку от оружия далеко не убирал. Вернувшись в приёмную, я успел заметить выскользнувшего на улицу охранника, того самого, что спокойно пропустил меня внутрь. Пациента во второй палате не оказалось. Либо сбежал, либо операцию хирург всё же закончил. А вот отряд противника, наоборот, уже разместился на позиции. Яркие источники сигналов просвечивали через дверь. «Десяток андроидов-штурмовиков. От каждого тянется паутина провода. Могу поспорить на последний магазин. За углом стоит головная машина управления. Там сидят операторы. В любой момент они готовы отдать приказ о наступлении. Железные машины, прикрытые керамическими щитами, ворвутся в здание. С механической точностью возьмут меня на прицел». «Почему бы вам не занять свое рабочее место?» – спросил я, уходя с линии прицеливания. Я сел в удобное кресло, сместив его так, чтобы меня не увидели из окон и дверей. Теперь при штурме противнику придётся учитывать возможность потери заложника. Вот только смутит ли их это? Корпораты бывают очень нетерпеливы. А если этот настолько самовлюблён, что за оскорбление вызвал штурмовой отряд? «Эй, парни! Кто у вас главный?» Выкрикнул я, зная, что тактические датчики уловят звук. «Не хотите поговорить, прежде чем драться?» «Хотите сдаться?» — спросили в ответ. Громко, словно через матюгальник. А самый паршивый звук донёсся из динамиков в приёмной. Значит, они уже взяли сеть под свой контроль. Плохо. Против организованной группы со штурмовым отрядом и сёрфером мне ловить нечего. На удачу в таком деле рассчитывать нельзя. «Почти!» — не став кричать, сказал я. «Всё равно услышат. Не хочу тратить своё и ваше время из-за небольшого недопонимания». Потом ещё оборудование попортим. Возникнет ещё больше претензий. Сколько вам придётся выплатить за лицензионный сбор на печать новых дронов? Даже если я смогу прикончить всего несколько. Награда за твою голову полностью окупит все затраты. Донёсся из колонок уверенный голос. Может, Милитех и снял заказ? Но Центральное управление полиции Сити нет. Ты всё ещё вверху списка. Голова за миллион. Не хочу вас расстраивать, но она кусается. «К тому же правление Эдема запретило на меня охотиться». «Мы вне юрисдикции Эдема, его правления и всех этих банд», — с гордостью ответил собеседник. «Мы подчиняемся головному офису. Вряд ли с ними решат ссориться из-за одного бандита, даже если он возомнил о себе непонятно что. Ты будешь сдаваться? Или нам начинать штурм?» «Ну, я даже не знаю. Все такое соблазнительное. Может, попробуем по-другому?» — сказал я, немного подумав. «У меня есть сведения из Мелитеха. Очень дорогие сведения. Уверен, вашему начальству они бы пригодились. А кто-то из вас за них даже получил бы повышение, может, даже прыгнул бы через голову коллег». «Что за сведения?» — спросил переговорщик, не сумев скрыть заинтересованности. «Почти такие же, как пропадвал в региональном офисе КК», — сказал я, замерев. «Этот козырь мог сработать по-разному». Уверен, за действиями штурмовой группы внимательно следит не только обиженный корпорат. Если дойдет до начальника по операциям, враг может отступить, попробовать выкупить сведения или же потребовать доказательства их реальности. Но мог, конечно, быть и третий вариант. Свет померк, колонки замолкли. На несколько секунд в зале воцарилась мертвая тишина, а затем из динамиков донесся пронзительный визг. Тактические наушники подавили звук, Но им на это потребовалось несколько мгновений. Лампы включились на полную яркость, выжигая тени. Я оказался дезориентирован, словно от взрыва светошумовой гранаты. Хорошо, хоть линзы нейтрализовали вспышку. Я успел рухнуть на пол и заслониться бронежилет интерьера. Затем от входа раздалась автоматная очередь, и я выстрелил почти не целясь. Рельса выплюнула пучок игл, снесла угол, за которым укрылся штурмовой дрон вместе с головой андроида. Тот покачнулся, потеряв управление, но устоял. К сожалению, датчиков у них хватало. Голова же существовала только для удобства операторов, чтобы им проще было привыкнуть к управлению. Следующим выстрелом я попал уже точнее. Бронированный корпус не выдержал попадания стрелы, дрон рухнул, а его место мгновенно занял второй. На стене возле меня появилась красная точка. Прожигали дополнительную дверь. Окно пробило длинная очередь. Мимо рухнувшей на пол секретарши пролетели три дрона. Одного я успел сбить, но рельса ушла на перезарядку. Выругавшись, я вспомнил о программах линки и, указав на дрона, мысленно активировал молнию. Оператор противника явно такой подлости не ожидал. Дрон завис на несколько секунд, а затем рухнул на пол. На последнего я накинул камень. Но либо программа не сработала, либо серфер противника успел отреагировать. Дрон открыл огонь. Пули застучали по броне — а затем над ухом раздался виск разряда. Оглянувшись, я увидел шмеля безымянный. Дрон-союзник выпустил веер-эгл, уничтожив противника. Вылетел вперёд, вызывая огонь на себя. Враги не заставили себя ждать. Автоматные очереди ударили по стенам. Понимая, что рельса не успевает перезарядиться, я выхватил пистолет, пули с треском врезались в броню дронов, ломали их датчики. Одного андроида мне даже удалось разрушить, но технологическое и массовое преимущество противника было подавляющим. «Эй! Я сдаюсь!» Выкрикнул я, понимая, что сейчас меня просто прикончат. Нужно выиграть время. Не для себя. Для терьера. Но противнику было наплевать что на мои намерения, что на моего напарника. Андроиды ворвались в двери. Первый поймал игру, второй — серию импульсов. Я выжег их электронику, но оставшиеся пятеро открыли огонь. Не рассчитывая на успех, я бросился в сторону, за угол. Очереди не смолкали ещё несколько секунд, а затем наступила тишина. Тихий гул прекратился, и ко мне за угол прикатилась голова андроида, аккуратно срезанная по сочленению. Взглянув за угол, я увидел Йоши, возвышающегося над грудой посечённых катаной обломков. «Ты вовремя!» — с облегчением сказал я. «Снаружи БТР командование «Понял», — кивнул самурай, врубив ускорители. «Выйдя из-за укрытия, я подобрал оружие, затем помог подняться медсестре». «Сбежали», — сообщил красный самурай, возвращаясь. «Кажется, наш прайс несколько вырос», — заметил я ассистентке врача. «Но уверен, мы расплатимся». «Сохранение вашей жизни ведь тоже пойдёт в счёт».